Глава 16. Встреча с тварью. Когда Макс добежал до колючей изгороди, Джейт на месте не оказалась. Опоздал, подумал он. Она наверняка уже вернулась домой. Он смотрелся в лесную чащу. Деревья окутывали темнота и тишина. Лес как будто впал в спячку, которая длится уже тысячи лет, и ему ни до кого нет дела. Но мальчик чувствовал, что лес что-то скрывает. А потом заметил одну вещь, и кровь застыла у него в жилах. Голубую ленту, зацепившуюся за сучок по ту сторону от изгороди, в нескольких шагах. Нет. Ах, ну, Макс. Без малейших колебаний он пролез под изгородь, сорвал с дерева голубую ленту и помчался в лес. Напрасно он щурился, чтобы хоть что-то разглядеть в темноте. Густые кроны деревьев не пропускали ни одного луча лунного света. Я должен её найти, твердил он, стараясь справиться с тошнотворным страхом. Он искал час за часом, обшарив окрестности. Он перебирался через ручьи и узкие овраги. Он проверял пещеры и ямы, Но нигде не было ни следа Джейд, ни звуков, ни отпечатков ног, ни света от её фонарика. И ещё он так и не нашёл Худи. Только бы этот отшельник или монстр её не сцапал, повторял он про себя, в десятый раз минуя приметное кривое дерево. Мальчик чувствовал, что ночь на исходе. Но не успел он решить, стоит ли возвращаться домой, Как откуда-то из-за кустов за дальним краем прогалины, донёсся тоненький стон. "Джейт!" в ужасе прошептал Макс. Стон повторился, и ещё, и ещё раз. Это было невыносимо, как будто она ранена или пытается вырваться на свободу. Макс ринулся туда со всей возможной скоростью, лишь бы не опоздать, перебираясь через кучу поваленных деревьев. Он не замечал ни сучьев, царапавших руки и ноги, ни облепившую лицо паутину. Астон и Джейд вскоре перешли в хныканье. Макс всей кожей ощущал панику, наполнявшую ее голос. Это был обреченный плач создания, понимающего, что сейчас его убьют. Но по мере приближения Максу становилось все понятнее, что голос не принадлежит Джейд. Вообще не принадлежит человеку. «Это же... это какое-то животное!» — догадался Макс. И тут же он услышал новый звук. Низкое, угрожающее рычание. Как будто заработал движок в старом автомобиле. Макс метнулся за густой куст. Потом осторожно посмотрел, разведя перед лицом несколько веток, и увидел... монстра! Тварь! Через небольшой просвет в кронах сочился бледный свет луны прямо туда, где стоял оборотень. Плечи шириной с трактор, морда длинная, как рычаг, уши гигантские пирамиды высотой чуть ли не с дерево, а его шерсть, ох, это жуткая жёсткая шерсть, скорее походила на иглы дикобраза, чем на шкуру волка. Но самым ужасным в облике чудовища оказались острые как бритва клыки, с которых капала слюна, пока тварь своими гигантскими лапами тянула в пасть маленького оленёнка. Детёныш беспомощно пищал. Я не могу просто оставить его на погибель, подумал Макс, чувствуя, как сердце вот-вот выскочит из груди. Джет наверняка бы что-то сделала, окажись она здесь. Он пригнулся, и на ощупь стал искать камень. Наконец ему попался увесистый булыжник с острыми краями. Мальчик выпрямился, и что было силы, бросил его в оборотня. Он угодил монстру точно по башке, застав его врасплох. Макс схватил новый камень и кинул снова, и снова, пока оборотень не выпустил из лап олененка, который тут же пустился на утек. Спасать свою жизнь. А разъярённый оборотень уже втягивал воздух огромными ноздрями, стараясь унюхать наглеца. Макс подумал, что тварь наверняка отлично видит в темноте. Не зная, что теперь делать, он скорчился под кустом и затаил дыхание. Хлюп, хлюп, хлюп. Оборотень втягивал воздух с хлюпаньем, как бык, собирающийся кого-то поднять на рога. Макс слышал, как хрустят под тяжёлыми лапами сухие листья по ту сторону от куста. Оборотень уловил запах мальчика. Вот сейчас он нападёт. Тварь двинулась к кустам, и Макс метнулся к соседнему дереву. Тварь уже обнюхивала место, где только что стоял мальчик. Времени не осталось. На прогалине больше не было деревьев, за которыми можно было бы спрятаться так чтобы оборотень не заметил. Макс, дрожащий рукой, достал из ножен серебряный клинок. Он понимал, что у него будет всего одна попытка попасть оборотню в сердце. А тот зарычал, почуяв, что враг близко. Тварь двинулась в сторону мальчика, набирая скорость, рыча все громче, ближе. И едва ужасные глаза показались из-за ствола дерева, Макс ударил ножом, что было сил. Оборотень и спустил жуткий вопль. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а!» «Я его убил?» — гадал Макс. «Неужели я попал в сердце?» Мальчик робко выступил из-за дерева, чтобы посмотреть на раненую тварь. И обмер от страха. «Я... я промазал!» — пронзила его отчаянная мысль. Нож не попал оборотню в сердце, но теперь торчал из глазницы, как пародия на маску для Хэллоуина. Макс совсем растерялся при виде того, как тварь корчится и визжит, пытаясь вырвать нож из раны. И вдруг уши оборотня стали превращаться в человеческие уши, а лапы в человеческие руки. Серебро подавило звериную часть его натуры и возвращает в человеческий облик. С ужасом и восторгом подумал Макс: Может, ради этого папа и затеял свой опыт. Оборотинь повернулся и посмотрел прямо на Макса и угрожающе зарычал. Макс застыл, готовясь к жестокой схватке. Но он всё равно хотел бы увидеть лицо этого отшельника, лицо человека, вернее, чудовища, убившего его отца. Но прежде чем к нему полностью вернулся человеческий облик, оборотинь вскочил и скрылся в лесу. Макс подумал было о том, что может пойти по его следам и завершить дело, начатое отцом, но побоялся, что без серебряного ножа у него ничего не выйдет. Он ощупал себя с головы до ног и с запоздалым удивлением убедился, что совершенно цел. На нем не было ни царапины. И тут же его мысли вернулись к Джейд. Только бы она успела убежать, только бы оборотянь до неё не добрался. Понимая, что времени на поиски худи совсем не осталось, мальчик посмотрел на небо. Оно начинало синеть. Наступило утро. Скоро солнце поднимется, подумал он. Нужно успеть вернуться домой, пока никто не заметил, что меня не было. Но с возвращением Макс опоздал.